«Прошел май, наступил и прошел день памяти, начались школьные каникулы. Я приготовилась образумить Селену, начни она приставать, чтобы я разрешила ей в отеле работать. Но мы еще ни разу об этом не заговорили, как просто чудо произошло. Преподобный Хав, тогдашний методистский священник, пришел поговорить со мной и с Джо. Он сказал что в летнем лагере методистской церкви в Уинтропе есть две вакансии для девочек-плавчих, помощницами инструктора по плаванию. Ну а Селена и Таня Кэрон обе плавали как рыбы, и Хаффи про это знал. И, короче говоря, через неделю после начала каникул мы с Мелиссой Кэрон проводили наших дочек на паром. Они нам с борта машут, мы им с пристани машем, и все четверо ревем, как дуры. Селена надела в дорогу красивый розовый костюм, и я в первый раз ясно увидела, какой она станет женщиной. У меня просто сердце разрывалось. Вот и сейчас тоже. Ни у кого из вас бумажной салфеточки не найдется. Спасибо, Нэнси, большое спасибо. Так о чем бишь я? А, да. С Селеной все устроилось, оставались мальчики. Я заставила Джо позвонить его сестре в Нью-Глостер. Не возьмут ли они мальчиков погостить у них со второй недели июля по первую неделю августа? Потому как раза два мы приглашали летом на месяц их двух безобразников, когда они только в школу пошли. Я думала, Джо упрётся, и малыша Пита не отпустит. Но он и не подумал. Решил, наверное, что пожить в тишине и покое тоже неплохо будет. Алисия Форберт, его сестра, понятно, фамилию мужа, носила... Сказал, что они будут рады, если мальчики у них поживут. Думается, Джек Форберт был не очень-то но хвостом этого пса виляла Алисе, так что всё прошло гладко, ну, то есть с ними. Трудность была в другом. Ни Джо-младший, ни малыш Пит не хотели туда ехать. Да я их и не виню. Форбертовские ребят были уже подростки, и возиться с парой таких сопляков им было ни к чему. Но я не собиралась позволить, чтобы это меня остановило, просто не могла позволить. Под конец я их просто заставила. Справиться с Джо-младшим оказалось очень трудно, и в конце концов я ему прямо сказала, «Считай, что ты отдохнешь от своего отца». И тут он уступил. Как подумать, так очень грустно, что его только такими словами и удалось убедить, верно? Когда с мальчиками всё было решено, оставалось только ждать, когда им придёт время уехать, и, мне, тогда они и сами уже начали дни считать. С 4 июля Джо пил, не просыхая, и, по-моему, даже малышу Питу с ним было не сладко. Его запой меня не удивил, я его сама подталкивала. Когда он в первый раз открыл шкафчик под мойкой и увидел непочатую бутылку виски, это ему странным показалось. Помнится, он спросил меня, что я, лбом об стен стукнулась или еще что? Ну, а потом он никаких вопросов не задавал. Для чего бы? С 4 июля и до дня своей смерти Джо Сент-Джордж был пьян в стельку часть времени, и в полустельку почти все время, а человек в таком состоянии очень скоро начинает считать выпавшую ему удачу своим конституционным правом. Особенно такой, как Джо. Мне только того и надо было, но всё равно дни после четвёртого, недели до отъезда мальчиков около недели после него, всё равно оказались не слишком приятными. Я вставала в семь, чтобы идти к Вере, а он лежал в кровати рядом со мной, точно комок овечьего сыра, и храпел, а волосы растрёпаны и торчат во все стороны. Домой вернусь, он на крыльце восседает, вытащил туда свою чёртову качалку. В одной руке Американ, а в другой стакан виски, второй или третий за день, хоть ещё и трёх нет. И рядом никого, чтобы угостить. У моего Джо сердца особо щедрым не было, а если дело о виски шло, так тем более. В тот июль на первой странице Американ чуть не каждый день была статья о затмении. Но думается, газет газеты, а Джо толком и не понял, что под конец месяца ожидается что-то необыкновенное. Плевать ему было на такие вещи, понимаете? Интересовали его только коммунисты, да борцы за гражданские права, он их называл распоясавшиеся черномазы. Да чертов католик-жидолюб в Белом доме. знаю он, что будет с Кеннеди через четыре месяца, так думается, он бы счастливым умер. Вот какой он был подлец. Но я все равно садилась с ним рядом и слушала, как он бесится из-за того, что его на этот раз из себя вывело я хотела чтобы он привык к тому что я все время возле него когда прихожу домой но сказать что это было легко значит соврать знаете меня не так бы воротило что он напивается если бы он хоть веселел от этого у некоторых пьянист так бывает я знаю но джо был не из таких от спиртного женщина в нем наружу вылезала и всегда будто за день другой досячных а все таки С приближением знаменательного дня я от веры с облегчением уходила, хоть дома меня только пьяный, вонючий муж ждал. Весь июнь она суетилась, болтала о том, о сём, то и дело проверяла снаряжение для затмения и названивала по телефону. В последнюю неделю июня она каждый день по два раза, а то и больше, звонила поставщикам, которые должны были её экспедицию на пароме обслуживать. Они были только одним номером в её списке. В июне у меня под началом шесть девушек работало, а после четвертого июля так и восемь. Столько прислуги Вера не нанимала ни до смерти своего мужа, ни после. Дом отскребли от чердака до подвала, он так и сверкал. Застелили все постели, чёрт, да мы в солярии дополнительные кровати поставили и на веранде второго этажа тоже». Она ждала в канун затмения не меньше двенадцати гостей, а то и двадцать. Двадцати четырех часов в день ей не хватало, и она носилась зад-вперёд, что твой Моисей на мотоцикле. Но была счастлива. А потом, сразу как я отправила мальчиков гостить у тёти Алиси и дяди Джека, не то десятого, не то одиннадцатого июля, и за неделю до затмения её хорошее настроение разом испортилось. Испортилось? «Ну уж нет! Лопнула, как воздушный шарик, если в него иголкой ткнуть! Сегодня она по звездам шагала, а она завтра угла рта полмила а в глазах злой такой, затравленный взгляд появился, который я часто у нее замечала, как она начала подолгу жить на острове одна!» В этот день она выгнала двух девушек. Одну за то, что стояла на пуфике, пока окно протирала, а другую за то, что на кухне пересмеивалась с рассыльным. Со второй особенно плохо вышло, потому что девочка плакать начала. Сказала Вере, что училась с ним в школе, а с тех пор они не виделись, вот и начали вспоминать прежние времена. Она извинялась и просила её не увольнять. Сказала, что мать очень на неё рассердится. Наверное, плевать на это было. «Худо без добра не бывает, милочка», — говорит она самым стервозным своим голосом. «Может, ваша мама и рассердится, но у вас будет столько свободного времени вспоминать веселые деньки в доброй старой джонспортовской школе». Девочка, это была Сандра Мулкехей, побрела по дороге, опустив голову, и так рыдала, словно у нее сердце разрывалось. А Вера стояла в холле, чуть пригнувшись, чтобы лучше её видеть через окно входной двери. У меня просто нога зачесалась поддатье ей взад, когда она её так выставила. Но мне и её жалко было. Отгадать, какая муха её вдруг укусила, было нетрудно. И так оно и вышло. Её дети не захотели приехать наблюдать затмение вместе с ней, хоть она и арендовала паром может у них просто были свои планы дети ведь никогда не думают про чувства родителей но по моему из за чего бы они ни поссорились причина никуда не делась ну вера повеселела когда шестнадцать восемнадго начали приезжать первые приглашенные но я все равно радовалась уходя домой каждый день а в четверг восемнадцатого она выгнала еще одну девушку карен джо Лендер, на этот раз Её великим преступлением была разбитая тарелка, уж надтреснутая до того, как она её уронила. Карн пока шла по дороге, не плакала, но видно было, что она за первым же поворотом даст себе волю. Но тут я глупость сделала. Не забывайте, я и сама к тому времени до точки дошла. Кое-как выждала, пока Карн не ушла, а тогда отправилась искать Веру и нашла её в саду за домом. Она нахлобучила соломенную шляп прямо на уши и так щелкала секатором, будто она какая-нибудь мадам Дюфарш и сносит головы, а не Вера Донован, которая срезает розы для гостиной и столовой. Я подошла к ней вплотную и сказала. «Это пакость была — уволить бедную девочку». Она выпрямляется и смотрит на меня самым своим королевским взглядом. «Вы так думаете?» «Я так рада узнать ваше мнение, Долорес! Всегда жажду его, знаете ли, и каждую ночь, когда ложусь спать, вспоминаю в темноте события дня и про каждое задаю тот же вопрос. Как бы на моем месте поступила Долорес Сент-Джордж?» Но тут у меня и вовсе в глазах почернело. «Я вам скажу, чего Долорес Сент-Джордж никогда не делает!» говорю. Она никогда на других не срывает сердце, если зла или расстроенность за чего-то другого. До такой высокомерной стервы я не дотягиваю. Рот у нее раскрылся так, будто кто-то ослабил болты, на которых ее челюсть держалась. Думается, я в первый раз по-настоящему ее удивила. Я сразу ушла, чтобы она не заметила, до чего я перепугалась. Когда я до кухни добралась, меня ноги не держали. Села я на стул и подумала. «Да ты совсем спятила, Долорес! Зачем тебе взбрендило ей на хвост наступать?» Я привстала, чтобы в окно поглядеть, но только ее спину увидела, а секатор опять так и щелкает, и розы в корзину валятся, будто солдаты с кровавыми головами. Когда я днем домой уходить собралась, она подошла ко мне сзади и сказала, чтобы я подождала. Она хочет со мной поговорить. У меня душа в пятки ушла. Вот и мое время подошло. Она скажет, что мои услуги больше не требуются. Поглядит на меня взглядом, целует меня в задницу напоследок. И пойду я по этой дороге в последний раз. По-вашему, избавиться от нее облегчением было б? Мне тоже так подумалось, а сердце все равно защемило». «Мне тридцать шесть, с шестнадцати работаю, не покладая рук, и ни разу мне от места не отказывали. Но все равно, есть пакости, которых стерпеть нельзя, если хочешь свое достоинство уберечь». Собралась я с силами, обернулась и посмотрела на нее. Но чуть увидела ее лицо, как поняла, что она не увольнять пришла. Вся утренняя краска с лица смыта, а веки так распухли, что, думаю, либо она днём спала, либо плакала у себя в спальне. В охапке она держала бумажный пакет, и сразу его у меня в руки сует. «Бери», — говорит. «Ты что это?» спрашиваю — спрашиваю. «Два видеоскопа для затмений», — отвечает, — «и два отражателя. Я подумала, может, они вам с Джо пригодятся. А у меня...» Тут она замолчала, кашлянула в кулак и посмотрела мне прямо в глаза. Одним я в ней, Энди, всегда восхищалась. Что бы она ни говорила, как бы ей скверно ни было, она при этом всегда смотрела на тебя. — У меня оказались два лишних комплекта, — сказала она. — О, — говорю, — очень грустно это слышать. Она отмахнулась от моих слов, как от мухи, а потом спросила, может, я передумала и поеду на пароме с ней и её компанией. «Нет», — отвечаю, — «я, пожалуй, на своей веранде устроюсь и буду с Джо оттуда его наблюдать. А если уж очень он распояшется, так уйду на мыс». «Да, кстати», — говорит она, и всё смотрит мне в глаза. «Я хочу извиниться за утреннее...» и попросить тебя зайти к Мэббл Джолэндер и сказать ей, что я передумала. Чтоб такое сказать, ей большое мужество требовало, сенди Ты её не так знал, как я, и, значит, должен мне на слово поверить, но только мужество это требовало чёрти какого. Когда дело до извинений доходило, Вера Донован вовсю сухой закон соблюдала. Обязательно зайду, отвечаем мягким таким голосом и чуть было ее по руке не погладила, но удержалась. Только ее Карен зовут, а не Мейбл. Мейбл тут лет шесть-семь назад работала, а сейчас в Нью-Хэмпшире живет, ее мать говорила. Работает в телефонной компании, и вроде бы все у нее хорошо. Ну, пусть Карен, говорит она, пригласи ее вернуться до лорс Ну просто скажи, что я передумала, а больше ни слова. Ты поняла? Да, отвечаю. И спасибо за видеоскопы. Они нам очень пригодятся. Не стоит благодарности, говорит. Я дверь открыла, чтобы уйти, а она опять говорит: "Да Лорис". Я оглянулась через плечо, она так странно мне кивнула, будто знала такое, чего ей знать не полагалось. Иногда приходится быть высокомерной стервой. — Чтобы выжить, — говорит она, — иногда женщина только тем и держится, что она стерва. И тут она закрыла дверь у меня перед носом, не захлопнула, а тихо так притворила.